Вечеринка с юности. В хостеле с юности я провожу каникулы. Альфонсо Марии Петрозину. Все они получили приглашение на вечеринку. Анонимное приглашение, пришедшее по email'у с какого-то странного адреса вечеринка-собака-сгоревшей-юности.ru. В письме было написано: Уважаемый Уважаемая Н. Ваша юность сгорела, и мы приглашаем вас отпраздновать это событие на ультрамегагипервечеринку «Сгоревшие юности. Ура! Во вложении входной билет. Ровно в полдень у площади Восстания, в последнее воскресенье июня вас встретит человек с табличкой и будет ждать автобус. Скольким людям было отправлено это приглашение? Да хрен его знает. Наверное, многим. Может, сотням, может, тысячам, может, миллионам пришли 12 человек. Объединяли их три вещи. У всех у них не было спам-фильтров в почте. Все они были еще молодые, достаточно люди в основном в районе 30 лет. И у всех у них в юности что-то пошло непоправимо не так. Подумайте сами, что бы вы сделали, получив такое приглашение? Независимо от того, сгорела ваша юность или нет. Неужели подняли бы свой заты и поехали куда-то? То-то и оно. Так что кроме всего вышеперечисленного, этих двенадцать человек объединяло еще нечто. Что-то, что позволило им принять приглашение, оторвать свой зад от дивана и приехать на площадь восстания. Может, какая-то сохранившаяся юношеская открытость или дурной авантюризм и любопытство. Или отчаяние, когда хватаешься за последнюю соломинку. А может быть, наивность, глупость, храбрость или им просто наскучило все на свете. Итак, пришли: алкоголик Алексей, наркоман Антон, душевнобольной Никита, душевнобольная Анна, Дина, которую тиранили родители, Вика, которая была влюблена в женатого Марта, которая была сиделкой при муже-алкоголике, мент Кирилл, бывшая сектантка Татьяна, скрывающий свою гомосексуальность Евгений, лентяй Платон и поэт Арсений. Их встретил человек с табличкой, и экскурсионный автобус повез на базу отдыха Сосны к бару Мотор, где были накрыты столы, и ведущий приготовил для них специальную программу. Это был обычный ведущий, смазливый и глуповатый с галстуком-бабочкой, вроде ведущих свадеб и всяких праздников. Лица, которые предпочли остаться неизвестными, наняли его и скинули ему на почту подробную инструкцию, что нужно делать и что говорить, и перечислили за это приличную сумму. Выйдя из автобуса после пары часов дороги, молодые люди оказались на холме, расположенном на границе леса, Перед небольшим уютным баром. Ребята заглянули в бар. Стулья были сделаны из мотоциклетных сидений, а в интерьере можно было увидеть моторы гоночных болидов, автомобильные номера и фотографии с гонок. Бармен сразу предложил им напитки, особенно посоветовав их фирменный коктейль «Мотор Oil или освежающий сидр с Алтая. Также можно было заказать эксклюзивное пиво с горчинкой из частной пивоварни. Или сухое вино, виски или ром. Ведущий, который назвал себя Иваном, поздравил гостей со сгоревшей юностью и сразу же попросил у них именные пропуска. Он сказал, что они расположатся на улице, в панорамной крытой беседке у бара с видом на сосновый лес, где на столах уже выставлены закуски, а дальше гости себе закажут шашлыки или сочные бургеры с говяжьей котлетой. Ну, или супы, хот-доги или что они пожелают, все оплачено. Посреди беседки стоял микрофон, рядом с которым кружился ведущий в галстуке бабочки. И пожелав гостям приятного аппетита, он сообщил, что единственное, что от гостей потребуется это выйти к этому микрофону и рассказать о своей жизни и о том, как именно их юность сгорела. После этого пусть они пьют, гуляют, веселятся, танцуют И дальше для них предусмотрены еще развлечения. Вечеринка будет длиться всю ночь, а утром их отвезут на автобусе обратно в город. Но если кто-то захочет лечь спать, для каждого из них зарезервирован номер в гостинице на базе. Первым говорил алкоголик Алексей. Он вышел и как на собрании анонимных алкоголиков сказал: Меня зовут Алексей. Я алкоголик. Я пью, потому что пил мой отец. А может, не потому? Может, я пью от высокомерия, от презрения ко всему? А может, от любви? Я родился в маленьком городке в Карелии, приехал в Питер учиться и начал пить. Бросил учебу и пил. Жил у одной девушки, потом она меня выгнала. Потом я работал и не пил. Потом снова пил, подшивался, работал, снова пил. Был в специальном трудовом лагере для алкоголиков, матушка отправила. Сбежал оттуда и пил. И сегодня тоже напьюсь. А матушка моя помрет, и я пропаду. Алкоголик Алексей стоял, уже чуть-чуть пьяный. У него было красное лицо, но видно было, что когда-то он был надменен и красив. Он умолчал о том, что хотел стать писателем и написал уже рассказов на целую книгу. Но ее было некому дать прочесть, и ни одно издательство ее не принимало. Я употребляю всякие вещества, сказал Антон. И почти всегда хожу чем-то обдолбанный. У Антона были волосы по плечи, бородка, недоброе лицо и тощие локти. Без веществ я жил, сказал Антон, и работал в сфере IT, и музыку писал для себя. Но это все на самом деле была не жизнь. Жизнь в веществах. Я вначале боялся, а потом решился. Меня вначале не брало. Взялось с четвертого раза. Остальных взяло раньше, они казались мне упоротыми придурками. А потом началось. Кайф. Все нравится, что ты делаешь. По телу разливается блаженство, не описать. Психодел тоже был. Я видел красоту, цветы. Многих напрягает, что все остальные сферы жизни, кроме веществ, просто перестали мне быть интересны. Но ну, так это их проблемы. Я и сюда пришел в поисках кайфа. у меня с собой кое-что есть. И Антон вернулся на свое место. Душевно больной Никита был очень высоким и одутловатым, видимо, от препаратов, мужчиной с лицом ботаника-очкарика. Он стоял у микрофона с таким видом, будто отвечает экзамен, но не может припомнить билет и с трудом складывает слова. Я э изучал философию математики, писал диссертацию. Тут он замолк и явно забыл, о чем говорил. Писал диссертацию, услужливо подсказал ему ведущий. Электрошоковая терапия. Не могу вернуться к диссертации. Хочу быть ученым, но работаю гардеробщиком в театре. Мама устроила. Собираюсь вернуться в науку. Мне уже лучше. У Анны были короткие ёжиком волосы на голове. Она была похожа на красивую птицу с огромными рыже-карими глазами и в каком-то огромном не по размеру балахоне. Недавно я прочитала историю двадцати девятилетней девушки из Голландии, которая получила разрешение на эвтаназию из-за психического заболевания. Эта история никак не выходит у меня из головы, начала Анна. И вот я думаю, Хотела бы я эвтаназию, если бы у меня была такая возможность. Наверное, нет. Хотя умереть я бы не возражала. После смерти я стану травой и камнем, лесом и болотом, перегноем и мхом. Я буду там, где земля и вода. Я стану частью весны. Однажды летом на даче, когда мне было четыре года, я сошла с ума. Я смотрела на занавески и потолок и увидела странные образы. Танцевала зеленая балеринка на одной ноге, а за ней шли какие-то животные. Потом я очень испугалась, что моя мама умерла. Она спала в кровати рядом, и я стала ее будить и спрашивать каждую секунду, жива ли она. В Студенческие годы я обращалась к психиатру с жалобами на плохое самочувствие, постоянную тошноту и желтую вату в голове. Жаловалась на то, что большую часть своего времени я не способна ничего делать. И мне очень трудно посещать университет. Бывало, что приняв с утра душ, я настолько утомлялась, что весь день потом лежала недвижимо. В холодное время года мне было хуже, чем в теплое. Спала обычно очень долго, ложилась под утро, а просыпалась под вечер. Меня пытались исключить из университета за прогулы. В 16 лет пыталась покончить с собой. Приняла огромную дозу лекарств, несколько дней лежала как в коме. Потом очнулась. Потом еще один раз приняла большую дозу лекарств. Бегала голая по двору, завернувшись в полотенце. Хотела сбежать из дому. В подростковом возрасте любила чуть что резать руки. Летом после окончания университета из-за совершенно незначительной истории на любовном фронте, которая омрачила мои отношения с любимым человеком, я впала постепенно в несовместимое с жизнью состояние. Я болела более полугода. Мне казалось, что я разлагаюсь заживо от СПИДа. У меня немели и отнимались руки и ноги. У них возникали странные покалывания, парастезии, а в теле и голове странные пугающие ощущения, синестопатии. Открывались язвы на коже, начался неврит на глазу. Мышцы на ногах болели так, что хотелось орать. Постоянно держалась температура, не сбиваемая даже аминозином. Мне назначали то одни лекарства, то другие. От них все плыло в глазах, была актезия, полностью пропадал аппетит и любой интерес к жизни. Время подбора схемы осталось в моей памяти как самое ужасное и тяжелое. В конце концов я впала в состояние, всем похожее на паническую атаку, и абсолютно невыносимое, но отличающееся тем, что оно, в отличие от панической атаки, не заканчивалось. Может быть, это можно назвать дичайшей генерализованной тревогой. Но больше этому состоянию подходит эпитет адские муки, испытываемые при жизни. Это состояние непоправимой биологической поломки, и жить в нем невозможно. Если бы меня из него медикаментозно не вывели, я была бы мертва. Через полгода с лишним мне подобрали лекарство, на котором я вернулась к жизни. И сказали, что скорее всего я должна буду принимать лекарство пожизненно. Прошло десять лет, как я принимаю нейролептики и антидепрессанты. На жизнь, в общем, не жалуюсь, всё сносно. Не как у здоровых, но сносно. Никакой эвтаназии. Пока. Дина, которую тиранили родители, была чернобровой красавицей, мечтающей о разделённой любви и семье, но это пока не получалось, потому что надо было всегда быть с мамой и папой, и все её кавалеры им не нравились. Они меня недостойны. Они про всех так говорят. Дина чуть не плакала. Один мне очень понравился. Мне с ним было хорошо, смешно. Какой-то родной он был, что ли. Гуляли весь день, мороженое ели. А как вечер, мне стала мама на телефон каждые десять минут звонить. А не брать я не могу, а то у нее инфаркт будет. А когда к дому подошли, мама у парадной стояла, руки в боки, Сама вся белая и в ночной рубашке, и как начала на меня орать, будто я дитё малое. Даже попрощаться толком не дала с тем парнем. Не позвонил он мне больше. А мне так, как он никто больше не нравился никогда. Всё думаю, вдруг он судьбой моей был. Я не знаю, почему мне прислали это приглашение, сказала Вика. Девушка с лицом какой-то экзотической рыбки Губами-бантиком, большими чуть выпученными глазами, под которыми пролегли глубокие синяки и ярким макияжем. У меня все хорошо. И юность моя пока еще продолжается. Да, мне 33 года, но я себя чувствую совершенно юной. Сейчас можно и до 60 быть юным, и сколько угодно. Моя мама вот тоже юная. Мои друзья, правда, считают, что я в полной жопе, но я так не считаю. Я просто жду. Уже одиннадцать лет. Тогда я влюбилась в него, и он обещал развестись. Но у него больная жена. Он не может так просто ее оставить. Ей все время плохо. Он ждет, когда ей станет лучше, и тогда уйдет от нее. За это время она еще и двоих детей ему родила. Ну, а я все жду. Никого другого у меня не было никогда. Я тоже хочу детей. Марта выглядела совсем усталой и замученной. Когда-то она училась на историческом факультете, но сейчас работала кассиршей в магазине. а на свою скудную зарплату содержала мужа-алкоголика, бывшего актера, который то переставал пить, то снова начинал, то лечился, то впадал в белую горячку, а Марта следила за ним, вытаскивала из неприятностей, обзванивала по ночам больницы и морги. Тратила на него все деньги и все нерабочее время, занималась его спасением, за руку водила по врачам и психологам. У мужа уже были необратимые изменения психики. Иначе как сука и тварью он Марту не называл, иногда бил, а она смертельно от него устала. Но как жить по-другому, не знала. Не могу же я его бросить, сказала она. Он же без меня погибнет. А я его все таки люблю. Я ещё ребенка, от него рожу. Я работаю в полиции, сказал атлетически сложенный, коротко стриженный Кирилл с оловянными в никуда смотрящими глазами. И кажется, у меня наступило профессиональное выгорание. Кажется, что-то не то происходит, я не понимаю вообще. Я хотел помогать людям, бороться с преступностью, хотел быть хорошим, понимаете? А все время происходит что-то не то все вокруг как-то не так. В общем, я не понимаю. Вот, например, дали задачу: найти тех, кто наркотой занимается. Для отчета надо. И мы с напарником стали людей останавливать, молодых. Мы их останавливали, отводили в подвал здания полиции и там допрашивали. Очень жестко допрашивали. Нам сказали так делать. Изучали содержимое их телефонов, планшетов, угрожали им раздевали их. Но мы не подкидывали ничего. Мне вообще тяжело поначалу было бить людей. Я хотел быть хорошим. А теперь ничего не хочу. Теперь я робот. А вообще я нормальный человек. Я смотрю Игру престолов. Татьяна была крепкой коренастой женщиной с суровым лицом родины матери, видимо, постарше большинства здесь присутствующих. Бога нет, Начала она свой рассказ. Замолкла, обвела всех глазами. Бога нет, а я всю юность его искала. Была в разных сектах, с баптистами, с харизматиями, у пятидесятниками, со свидетелями Иеговы. Продала квартиру, ездила по всяким местам. чувствовала Бога, молилась, и было у меня счастье, когда мы с братьями и сестрами молились в лесу, взявшись за руки. И мистические переживания Все было. Я начала путешествовать по сектам в 13 лет. Страна лежала в руинах, люди скурвились. Этому надо было противопоставить хоть что-то. Только ложь была кругом. Я могла бы убивать, подумывала стать киллершей, но вместо этого пошла в секту. Мы хотели спасти весь мир. Мы говорили с Богом. Я видела Бога в своем сердце так же ясно, как вижу вас сейчас в этой беседке. А потом однажды утром я встала и поняла: Бога нет. Ничто этому не предшествовало, а просто как-то вдруг стало понятно. Поняла, зачем люди ходят в эти секты по психологическим причинам. А у меня психика умерла, и все психологические причины отпали. Я поняла, Зачем мне Бог? И он стал мне больше не нужен. А нужен он мне был потому, что хотелось быть частью сообщества, семьи, хотелось какой-то альтернативы. И еще я очень боялась, что после смерти ничего нет. Еще мне хотелось, чтобы над всеми этими преступниками, которые нами управляют, был кто-то самый главный, сильнее их всех и лучше, и всех их на место поставил. И хотелось, чтобы была книга, в которой все ответы написаны, чтобы по ней жить и не мучиться. И вдруг мне все это стало не надо. И я спросила себя: "Желаю ли я Бога самого по себе, без всего вот этого?" И ясно поняла, что все вот это мне было нужно, а Бог сам по себе совершенно ни к чему. Что с ним делать-то с Богом? А раз он мне не нужен, Но значит, его и нет. Накачанный гипермускулинный Евгений вышел и негромко рассказал, что всю свою жизнь скрывает свою гомосексуальность. И из-за этого живет как будто не своей, чужой жизнью и несчастлив. Он долго и сам себе не мог признаться. И родители у него были люди очень строгие, старые закалки. Они бы не пережили. А теперь их уже и нет на свете. Но Евгений женат. У него дети. Друзья его считают мачо и бабником. В тайне от жены и детей он встречается по углам и притонам с другими мужчинами. В общем, ведет двойную жизнь. И похоже, это навсегда. Подытожил Евгений. Я ничего не добился, сказал краснощекий пухлый Платон. Потому что я линтей Безвольный человек. Больше тут ничего не скажешь. Лежу на печи, ем калачи. Мама кормит. Жизни боюсь. Вышел кудрявый Арсений, в порванном на плече пиджаке и глубоким низким голосом произнес "Я поэт". Этим все сказано. Как сказала Марина Цветаева. Поэт неизбежно терпит крах на всех других путях осуществления. Я терплю крах. Но я поэт. А поэт в России больше, чем поэт. Когда все присутствующие произнесли свои краткие речи, после каждой из которых следовали инициированные ведущим аплодисменты, ведущий сказал: "Внимание! Гип-гип, ура!" За то, что вы пришли сюда, и за вашу откровенность, вы все получаете второй шанс. Это дар от неизвестного благодетеля. Берите же его и наслаждайтесь им. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Начинайте свою жизнь с чистого листа, и пусть все ваши мечты исполнятся. Второй шанс? Мне не нужен никакой второй шанс. Сразу возмутился Антон. Это чтобы я бросил употреблять вещества и вернулся к так называемой нормальной жизни? Нет уж, спасибо. Знаем мы эту вашу нормальную жизнь. Мы лучше с веществами. И мне не нужен второй шанс, подхватила Вика. Если я начну жизнь как бы заново, на мне никогда не женится мой любимый мужчина, а я должна его дождаться? И я не могу бросить мужа. На что мне тогда второй шанс? Устала, сказала Марта. Поэт Арсений сказал: "Ваше предложение абсурдно. Я же великий поэт. А лучше этого ничего нет и не бывает". "Нет никакого второго шанса", сказала Татьяна. "Мне он не нужен, значит, его нет". Алексей сказал: "У меня этих вторых шансов было как говна нерезанного". И каждый из них я проебывал, И этот проебу задолбали уже вашими вторыми шансами. Дайте спокойно пожить человеку в безнадёге. Черноброва Дина задумалась, а потом как-то виновато сказала: "Извините, пожалуйста. Но думаю, что моим маме с папой не понравилось бы, если бы я воспользовалась вторым шансом". Душевно больной Никита промямлил: э -э -э -э -э Нет, спасибо, не нужно. Мне уже лучше. Не зря же мне столько раз электрошоковую терапию делали. Не зря же это все. Я как-то боюсь что-то менять. У меня и так все получится. Скоро стану большим ученым. Лентяй Платон был с ним солидарен. Вот-вот, и я боюсь что-то менять. Не хочу напрягаться, всё равно не получится. Всё равно все умрём. Анна долго думала и тоже отказалась. Это моя жизнь. Пусть она трудная, но я научилась жить со своей болезнью, и во многом благодаря ей я та, кто я есть. И я с подозрением отношусь к неизвестным благодетелям. Но я всё-таки рада, что сюда попала. Я заметила объявление в баре, что ищут девушку для работы за стойкой. Проживание на базе, зарплата нормальная. Я как раз ищу работу вдали от города, на свежем воздухе и чтобы было где жить. Попытаюсь счастье. Может, это и будет второй шанс. Мне кажется, второй шанс вообще есть всегда, пока ты не забился в смертной агонии. И не нужно его никому специально даровать. Шансов вообще сколько угодно, пока ты живешь. Новый день новый шанс. Я так живу и не горю о том, что утрачено безвозвратно. Так что я как-нибудь сама справлюсь. Евгений разозлился. Какой еще второй шанс? Не быть геем? Быть геем и не скрывать? Говорю же, у меня жена, дети, репутация. Я скован по рукам и ногам. Кирилл же, обведя присутствующих своими оловянными глазами, одновременно равнодушно и как-то жалобно произнес. Мне ни от кого ничего не надо. Все как-то не так. Я ничего не понимаю вообще. Мимо проходил бармен, старый Макс. Он слышал реплики гостей и ухмыльнулся в бороду. Все как в прошлом году. Он подмигнул ведущему. Все как всегда. Конечно, вы вольны не воспользоваться вашим вторым шансом, сказал ведущий гостям. Это дело добровольное. Пожалуйста, ешьте, пейте, общайтесь. Скоро будут танцы. Дальше началась обычная тусовка. Все ели, пили, общались. Алкоголик Алексей подкатил к Марте и предлагал ей поменять своего мужа-алкоголика на него. Она, дескать, будет делать все то же самое, а он будет относиться к ней лучше. Анна пошла разведывать территорию базы и потолковать с начальством о возможной работе. Антон достал какое-то вещество, которое надо было закапывать в нос. Закапал себе и предлагал понравившейся ему Дине, а она отнекивалась, что мама с папой бы этого не одобрили. Никита пошел искать Анну, чтобы пообщаться с ней на тему опыта преодоления душевной болезни. Поэт Арсений спрашивал Вику, которая много лет ждала женатого мужчину, готова ли она стать его музой. Распоясавшийся в незнакомой среде Евгений, поигрывая мускулами, намекал на возможный секс в кустах Платону, который лениво и опасливо сопротивлялся его домогательствам. Кирилл одиноко бухал, глядя в пустоту, а Татьяна ушла в лес помолиться. Хоть в Бога она теперь не верила, но по старой памяти молиться в лесу ей нравилось. Расслабляет и для здоровья полезно. А Бог тут ни при чем. Чтобы не выглядело так, что она молится тому Богу, в которого не верит, она нашла в лесу старый пень и молилась ему.